Глава восьмая Дыханьем Бога шепчет ветер, Полетом птицы ночь звенит, И словно лучик на рассвете Душа в смятении дрожит. Желания наши только грезы, Костер надежды греет их. Всем бренным узникам невзгоды Томление духа ночь сулит. Любовь лишь скорбная улыбка на лике дьявольских страстей. Великолепная ошибка хозяин пламенных идей. Какого черта скажет небо, моря сойдутся в океан, пусть осенью наступит лето, коль все что создал я обман. Ты мой первый, но будем надеяться не последний слушатель, гордо заметила Аельда, артистично поставив точку в своей зарифмованной мысли. «Ну, как тебе? Я мог бы сорвать аплодисменты?» «Ты знаешь...» «И даже не вздумай сказать, что плохо», прервав своего первого слушателя, строго предупредил Альбельда. «Я этого не терплю, тем более, что я и сам знаю, что это замечательно. Талант, знаешь ли, куда ж от него денешься?» «Ты прав», – тихо вздохнул Мартин. «Его не утаишь. По правде говоря, я и не собирался тебя ругать. Мне очень даже понравилось. Впрочем, я не очень-то в этом и разбираюсь. Я только хотел сказать, что...» «Полностью с тобой согласен», — снова прервал он Мартина. «Я тоже считаю, что это гениально. Благодарю тебя, друг мой. Я знал, что ты оценишь моё творчество по достоинству». «Да, собственно, не за что», — пожал плечами Мартин. Я в сущности даже и не успел ничего сказать И не надо, хмыкнул эхо Я все уже давно прочел в твоих мыслях Разве я об этом думал? Удивленно осведомился у него Мартин Естественно, только ты пока не осознал этого Прости, но ты так и не дал мне договорить, заметил Мартин Позволь, я все же закончу свою мысль Ну ладно, недовольно надулось эхо Выкладывай Альвельда явно подозревал, что Мартин скажет что-нибудь нелицеприятное о его творчестве, и в этой связи не желал давать своему слушателю ни малейшего шанса на дурной отзыв. «Мне кажется, что я знаю то место. Скажи, о чем ты сложил эти рифмы?» – уточнил Мартин. «То есть?» «Я имею в виду твое описание. Дыханием Бога шепчет ветер и так далее. О чем это?» «Безусловно, Джорокси. О чем же еще?» Равнодушно присвистнуло эхо, поняв, что у человека даже и в мыслях нет того, о чем он так самокритично подозревал. За то время, пока Мартин исправно ходил на свою службу, постигая нюансы своего непрестижного, но востребованного ремесла, пока он предавался спокойному, мирному сну, пытаясь в нем отыскать след кореглазой цыганки, в Джороксе произошли поразительные перемены. Стоячая, дурно пахнущая вода погребла под собой уже большую часть каменистых полей этого волшебного места, уничтожив ажурный мох и прилегающий к полям деревья. А сухая, рожденная уже мертвая трава упорно стремилась отхватить себе пространство у леса. Удушливый, неестественно влажный зной опутал собой каждый листик, отчего кроны некогда сочных, изумрудных сопок сильно потускнели. а кое-где даже и сделались голыми. Нетронутыми пока оставались лишь отступившие крутые вершины хрустальных гор, да дивное, сокрытое в их звенящей тиши пёстрое озеро. Мартин сидел на мёртвой траве, оглядывая этот неприглядный пейзаж, и с ужасом думал о том, как же остановить вторжение сюда Клена, Как очистить Джарокс от пожирающей его скверны. И самое главное, он размышлял о том, Откуда эта болезнь здесь появилась? Да-да, именно болезнь и ничто иное. Других названий этому явлению Мартин придумать не мог. А вот Альбельда по обыкновению шустрый на выдумке, в отличие от него, без особого труда нарекал происходящие из Джароксом перемены различными именами, недвусмысленно намекая на свое отношение к происходящему. То это была мерзость, то дрянь, то сущий кошмар, то, в принципе, то, чего быть не может. Однажды он назвал это гнилой клаакой, и Мартин, который был воспитан несколько иначе, вежливо попросил Эхо оставить свои познавательные открытия при себе. На что в ответ он получил парочку крепких фраз. легко легкому позволить себе такое, но все же остался доволен тем, что Эхо, пожалев его «нежные», по мнению Альберды, уши, больше не выражалось. С пафосом добавив, что в гиевой конюшне... «При всем желании, иначе назвать нельзя». «Пусть будут конюшни», — согласился с ним Мартин. «Еще бы!» — недовольно фыркнула эхо. «Уж я-то знаю, о чем идет речь». «Хорошо, хорошо». «Не продолжай, не нужно. Лучше скажи, что нам теперь делать. Знаешь, когда в Джороксе наступает ночь, мне чудится, будто я чувствую вкус темноты. Прежде за мной такого не наблюдалось. Как думаешь, что со мной происходит?» «Переживаешь, наверное», – тихо вздохнул Мартин и, почесав свой затылок, добавил. «Ты просто любишь». «Кого?» – с недоумением спросил Альбельда. «Свой Джарокс». протянул невидимый собеседник. «А я-то уж было подумал». «Ой», – махнул рукой в пустоту Мартин, – «теперь ты лучше не продолжай». «Подумаешь», – сарказмом прокряхтел Альбельда. «В следующий раз будешь умолять, ничего не скажу».